Глава 23 Продолжение истории мне не особо нравится, поэтому постараюсь покороче. Нина и Эмили спустились поздно. Обе злые. Судя по растрепанным волосам и костюму феи, Эмили вытащила Нину из постели, чтобы предъявить ей записку. Нина проговорила хриплым сосна голосом. «Потом ты попросишь прощения за гадости, которые наговорила. Заранее извиняю». «Но когда я найду твою дочь, тебе будет стыдно». «Она сказала, куда едет», — воскликнула Эмили. «И ты меня не предупредила?» «Разумеется, порция ничего мне не говорила. Я проведу воздушный поиск». «О да, как же без воздушного поиска? Вечно ты со своим дурацким самолетом. Это ты во всем виновата. Надо же так бессовестно врать. Ненавижу тебя». «Ты не одна такая», — сказала Нина и вышла в парадную дверь. Сэм отвез ее на аэродром в микроавтобусе. Она поехала прямо в костюме, даже не стала переодеваться. А я повез Эмили в город. Она села назад. Я удивился. Потом заметил, что и кольцо она сняла. Наверное, решила быть осторожней. Когда мы подъехали к отелю Арчера, она сказала. Она не сбежала, Варт, я уверена. Я ее знаю, бросилась к папочке. Сейчас завтракает с Арчером. Они наверняка чудесно проводят время, ругая меня, на чем свет стоит. Я не нашел, что ответить. Она всегда больше любила Арчера, потому что он ей все спускает с рук, продолжала Эмили. Она пойдет за ним даже в самую убогую маленькую квартирку. Ну и пусть. Посмотрим, как она там приживется. Поймет, что потеряла. Перед тем, как вылезти из пирс-эрроу, Эмили добавила. Дай ключи, Варт. Езжай обратно на пельмени, а порцию я сама отвезу. — Все будет хорошо, — сказал я, протягивая ключи. Арчер сидел в фойе отеля «Риверсайд», пил чай и читал свежую газету. Он был один. Надо отдать ему должное. Он не взорвался. Когда Эмили с трудом изложила ему произошедшее, а встал и обнял Эмили за плечи. Потом Эмили, не глядя, вручила мне ключ, словно лакею у ресторана, и я повез их на ранчо. Единственное, что утешало, они с Арчером сидели в разных углах и не разговаривали, за исключением короткого диалога. «Что тут за пятно?» — спросил Арчер. «Котята», — ответила Эмили. Во двор раньше, прямо передо мной въехал «Шевроле». Оттуда вылез Сэм в ковбойских сапогах и платье феи. «Это еще кто?» — изумился Арчер. «Сэм», — объяснил я, — «он, видимо, отдал одежду Нине перед полетом». «Почему?» — Вероятно, потому что она его попросила. Она уезжала в спешке. В этом платье она обычно спит. — А ты откуда знаешь, в чем она спит? — высокомерно спросил Арчер. — Я всех дам укрываю одеялом и читаю на ночь сказку. — Вам Эмили разве не рассказывала? — ответил я. — Я бы никогда такого не сказал в нормальном состоянии. Просто утро выдалось нервное, и надменный тон Арчера меня порядком задел. Я, конечно, понимаю, дочь пропала, жена уходит, но все равно. Сэм скрылся в бараке и уже через секунду выбежал оттуда в джинсах. Он оседлал с самого быстрого коня, буланного жеребца по кличке Шмель, и отправился исследовать наши обычные маршруты и отходящие от них тропинки. Макс взял шевроле и поехал в Рино переговорить с шерифом. Маргарет удалилась в кабинет обзванивать соседний ранчо. Эмили с Арчером провели утро на террасе сгорбившись, сидели на стульях, где совсем недавно шептались мы с Ниной. Я принес лимонад со льдом, стаканы стояли нетронутыми, с запотевших стенок на плетеный столик стекали капельки влаги. Мы с Маргарет кое-как подали ланч. Я убирался со столов, когда услышал отдаленное гудение самолета. Я выскочил на террасу, по пути грохнув поднос с грязной посудой на журнальный столик в холле. К западу от Ранчо на горизонте показалась оранжевая точка, которая постепенно приобретала очертания Нининого самолета. Самолет сделал круг, затем мелькнули в воздухе яркие ленты, и за ограду упал мешок. Я побежал подбирать. «Грифы», «Сусликово поля, «Порция норм», «Пельмень нет», прочел я в записке. Самолет полетел прочь. Я прищурился и разглядел вдалеке черные точки на светлом небе. Там зловеще кружились тервятники. Нина специально маневрировала над ними, чтобы мы заметили. Помню, я подумал: как хорошо, что Нина снарядила поиск. Сэм ни за что бы не поехал верхом в это гиблое место. Как выяснилось, порция ушла недалеко, что неудивительно. За годы работы в приемной скорой помощи я твердо усвоил. Самые страшные несчастья всегда случаются в двух шагах от дома. Помню, встревоженные лица Эмили и Арчера, Я несколько раз откашлялся, прежде чем выдавил. «Новость хорошая. Кажется, с порцией все в порядке». И протянул записку Эмили. Потом Арчер с Эмили обнимаются. Она плачет у него на плече, он гладит ее волосы, целует в лоб, она его не отталкивает. Я спросил, «Вы умеете ездить верхом, сэр?» А он мне, «Я? Да я играл в поло в Гарварде». Кто бы сомневался?» Арчер подпирал стену в конюшне, пока я седлал трех лошадей. Смотрел на меня критическим взглядом, будто инспектор, и даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Эмили ушла в дом, появилась только когда лошади были готовы. Заплаканная. «Все будет хорошо», — опять сказал я, хотя сам все больше сомневался. Подсаживая Эмили, я заметил револьвер, заткнутый за пояс. Мысленно восхитился ее способностью думать наперед в критической ситуации. Потом я сам запрыгнул на коня. Сколько лет, бедняги, пельменю? 15? 16? Старенький, конечно, но мог бы еще пожить. Проехали по периметру Сусликова поля. Привязали лошадей у изгороди из колючей проволоки. Я наступил на нижнюю проволоку и придержал верхнюю. Эмили с Арчером пролезли. Нинин самолет размером с детскую игрушку кружил вдалеке. Она приземлилась на другом конце, у пересохшего ручья, где мы с Эмили, а потом Хью с Сэмом устраивали любовные свидания. Потом Нина бежала к нам, перескакивая рытвины. Настоящее минное поле для четвероногих. Из оврага торчали уши пельменя и верхушка Сэмовой шляпы. Порция при виде нас вскочила. Пельмень тоже попытался встать, Однако одна нога у него невообразимо распухла, и копыто было неестественно вывернуто. Он со стоном лег. Рыдающая порция с перепачканным лицом, из по шляпы стекали струйки пота, кинулась к Арчеру, а не к Эмиле. — Я хотела пойти за помощью, — плакала она, но он пытался подняться и идти за мной. Я проводил порцию с отцом за ограду, подал лошадей. Арчер усадил порцию, — и они, сломя голову, поскакали на ранчо. А дальше Эмили вытащила из-за пояса револьвер и молча протянула ладонь. Нина вложила в нее пулю. Она всегда таскала их в кармане, чтобы перебирать, когда захочется погрызть ногти. Эмили зарядила револьвер, как заправский гангстер, и протянула мне. Я опустился на колени перед старым другом и осознал, что никого крупнее мухи еще не убивал. Слезы застилали глаза, я нашел морду пельмени на ощупь. Подошла Нина, отодвинула меня в сторону, отобрала оружие, приставила дуло к белой полоске по центру его лба. Тут ее накрыло почище, чем меня. Потом револьвер взяла Эмили. Прицелилась и нажала курок. И дело с концом. Мне много доводилось повидать смертей с тех пор. Смерть пельмени была далеко не самой ужасной. Однако Эмили преподнесла урок, который остался со мной навсегда. Иногда приходится делать нечеловечески сложный выбор и не терять хладнокровие, как бы ни было сложно. Понимаете, врач не должен раскисать. Так что я благодарен Эмили, несмотря ни на что. Благодаря ей я прошел войну и 40 с лишним лет проработал врачом. «Револьвер не отдам», — сказала Эмили Нине. «Тебе нельзя доверять». Нина вытерла слезы рукавом и пробормотала. — Я успокоилась. Отдай. — Ну уж нет. Человеку, который катал мою дочь на машине смерти, чем ты вообще думала? А если бы вы упали? А если бы она умерла? — Я с ней не летала, — возразила Нина. — Врешь! — выпалила Эмили и без моей помощи выбралась через колючую проволоку с револьвером за поясом. Отвязала последнюю лошадь и ускакала, надменно выпрямившись и поджав локти. Ни разу не оглянулась. Давай, Варт», — сказала Нина. Расседла им пельмени, пока не закоченел. Она отпустилась на колени и отогнала мух от его полуприкрытых глаз. Зачем вы разрешили порции летать? Я не разрешала. Еще как разрешали? Сами сказали. Нина поднялась. Она была одного роста со мной. Было непривычно видеть глаза женщины прямо напротив. Я сказала! Она сидела в самолете. Со сложенными крыльями воздух не поднималась ни разу. Потом Нина вытащила из моего кармана платок, вытерла лоб и вздохнула. Она нас переиграла, Варт. Кто? Порция. Добилась, чтобы родители остались вместе. Они расстаются, крикнул я. Эмили любит меня. Она сама сказала. После развода с Арчером мы поженимся. «Ох, бедный мальчик!» — сочувственно вздохнула Нина, потом затолкала мой платок в карман сэмовых джинсов и вновь опустилась на колени подле пельменя. «Надо расседлать!» «Вранье! Вы постоянно врете, это всем известно!» Нина задумалась, потом ответила. «Не вранье, а художественный вымысел!» «О важных вопросах я всегда говорю правду!» «Давай я сниму уздечку!» «Тебе тяжелее, ты его лучше знал!» А седло вместе?» И она потянулась к морде пельменя. «Не смейте его трогать!» — воскликнул я. Нина выпрямилась и сказала, вытирая руки моим платком. «Слушай, Варт, мне жаль. Лично я желала вам с Эмили счастья. Правда. Я искал, кого бы обвинить в своих бедах, как часто делают молодые, да и не очень молодые люди, и прошипел в ответ. «Как бы не так. Вы думали, я недостаточно хорош для нее?» Нина покачала головой. «Насколько я успела узнать Арчера, он тебе в подметке не годится». «И как было бы чудесно помочь Эмили выбрать правильного мужчину?» «Глядишь, и я себе потом нашла бы подходящую партию». Нина сложила ладонь козырьком и посмотрела в направлении ранчо. С высоты ее роста открывался хороший обзор, и я вдруг подумал, что к нам возвращается Эмили. «Нет, Эмили не было». Нина смотрела на отблески закатного солнца в окнах дома. «Я недооценила Эмили. И порцию тоже. Что ж, мне тут больше нечего делать. Будь другом, Варт, передай Максу и Маргарет, что я больше не вернусь». У меня много ответов вертелось на языке, однако я сказал лишь «Уедете раньше понедельника, не получите развод». Она пожала плечами. «Ну и что?» «Я выхожу из игры». Устала проигрывать. Нина, спотыкаясь, побрела по сусликовому полю, залезла в кабину и взмыла в небо. Серебристый с оранжевым самолетик еще покружил, отгоняя грифов, затем снова мелькнули в воздухе яркие ленты и полетел вниз кожаный мешок. Записка была такая. «Это ты для нее слишком хорош. Намучился бы». Освобождать пельмени от сбруи в одиночку было нелегко. Я даже зажмурился, когда снимал уздечку, чтобы не видеть его погасшие глаза. Справившись с уздечкой, я прикрыл морду платком, предварительно замотав маленькие камушки в уголки, чтобы не сдуло ветром. С седлом было и легче, и сложнее. Пришлось сесть на землю упереться обеими ногами в холку, чтобы перевернуть пельмени и стащить с него злосчастную сброю. Одеяла и шерстяная прокладка седла еще были влажными и теплыми от лошадиного пота. Закончив, я растянулся рядом с пельменем, обняв седло и зажмурился. «Сик транзит, дорогой друг», — думал я. Открыв глаза, я увидел парочку грифов, кружащих над оврагом в предвкушении ужина. Они, наверное, не верили своему счастью. Обычно зайцы до да ящерицы, а тут целых два мясных деликатеса — канина и человечина. Я резко сел и запустил в птиц Нининой пулей. К несчастью, пуля без револьвера впечатления не произвела. Я долго кидал камни, чтобы их прогнать. Да, стервятники лишь исполняют отведенную им природой роль, однако могу же я иметь свое мнение на этот счет? Я сидел, прислонившись спиной к пельменю, пока он не остыл окончательно. Стемнело, и грифы улетели на ночлег. Тогда я поднялся, повесил уздечку на шею, взял одеяло и седло и побрел по полю. Несколько раз потыкался и проваливался в ямы, однако добрался до изгороди целым. Я не стал пролезать между проволокой, а пошел вдоль, пока не увидел калитку. Порция ее не заперла. Еще недавно она въезжала сюда на спине пельменя. Я вышел, прикрыл ворота и щелкнул задвижкой.